На рассвете 22 ноября с первыми выстрелами 10 но мощного артиллерийского налета головные батальоны поднялись и пошли в наступление. Преодолев нейтральное пространство, они с последними пушечными выстрелами атаковали ошеломленного противника и ворвались в его первую траншею. К концу первого часа Мы овладели населенными пунктами Костюковка, Салабута, Студенец. А к исходу дня, несмотря на то, что сопротивление противника не ослабевало, 362-я дивизия вышла к селам Гейшин и Селище. 283-я дивизия перерезала шоссе про Довск. 17-я подошла к деревне Славня, а 121-я гвардейская к реке Костелянки, овладев населенными пунктами Рудня и Костелянка. 41 корпус, 186-я и 120-я дивизия, к вечеру сосредоточился на плацдарме в районе Новый Путь, Лобаревка, и в лесу, что западнее, очистив его от мелких групп противника, 269 дивизия, как резервная, сосредоточилась на плацдарме у села Хлебное. Артиллерия с помощью саперов, преодолевая невероятные трудности, частью взобралась на крутой берег, но большая ее часть находилась еще в долине реки. Личный состав этой отстающей части артиллерии, состоявший главным образом из орудий крупных калибров, хорошо понимал, насколько необходимо поддержать огнем наступающих с рассветом, А потому... Всю длинную осеннюю ночь артиллеристы на руках вытягивали из долины реки на обрывистый берег свои орудия, и, несмотря на усталость и бессонную ночь, все же успели занять новые позиции. За день был захвачен плацдарм в 20 километров по фронту и 10-14 километров в глубину. Противник понес большие потери. В наши руки попало 200 пленных, 41 орудие, 50 минометов и много других трофеев. Все наши оптимистические предположения на этот день были превзойдены. Я долго ничего не докладывал командующему фронтом, и из штаба фронта нас не спрашивали, как идут дела. Не потому ли, подумал я, что считает наши действия довольно обычным, безрезультатным активничанием? Вообще-то, действительно трудно поверить, что нам удалось протащить все силы армии через такой маленький плацдарм. Ведь это все равно, что продеть канат через угольное ушко. Позвонил я командующему, как всегда, в 17 часов и доложил о результатах первого дня. Константин Константинович только сказал, да неужели это правда? Да, правда, коротко ответил я. Тогда он воскликнул. Так развивайте, жмите, сколько хватит сил. Это отлично и неожиданно. Резервы противник подтягивал издалека. И хотя сопротивление он постепенно усиливал, наше наступление продолжалось. Командир 362-й дивизии, высокий полный генерал Далматов, хороший командир и прекрасный товарищ, донося мне на третий день а занятие села Рудня поставил необычное условие. Город Пропойск не входит в полосу нашей армии, но мы можем им овладеть при условии, что вы не будете возбуждать ходатайство о присвоении дивизии наименования Пропойской. Конечно, я ему это обещал, и в 13 часов того же дня дивизия овладела городом Пропойск, а к исходу дня заняла деревня Шеломы и ржавку. 283-й дивизии под командованием отважного и расчетливого Коновалова, преодолевая сопротивление контратакующего противника, в 17 часам 30 минутам вышла к Днепру, овладев селом Селец-Холопиев. Таким образом, боевые порядки противника на восточном берегу Днепра были рассечены, и он лишился Рокадного шоссе, идущего от Могилева на Довск, Гомель и Рогачев. Четыре дивизии армии наступали по расходящимся направлениям, не имея связи между собой, кроме радио, соревнуясь в беге вперед. Лишь три наши дивизии имели тактическое взаимодействие. Они наступали в юго-западном направлении, их целью было овладеть Довском, узлом шоссейных дорог этим отрезать противнику пути отхода из Гомеля. К исходу третьего дня для противника, находящегося в районе Гомеля, создалось критическое положение. Ему не оставалось иного выхода, как перебрасывать войска против нашей группировки. Но и положение нашей армии было исключительно сложным, можно даже сказать опасным. Наши дивизии понесли, конечно, потери, резерв армии был уже израсходован, А между нами и правым соседом образовался разрыв 35 километров. Артснарядов и мин оставалась треть боекомплекта. А автобат, находившийся у нас на подвозе боеприпасов, был 22 ноября отозван во фронт. Оценивая сложившуюся обстановку, мы видели, что уже достигнут немалый успех противник не может удержать район Гомеля и будет вынужден отступить. В то же время мы понимали, что, оставив этот район, противник всю свою ярость обрушит на нас. Не исключалась также возможность вражеского удара с севера по шоссе от Могилева. Беспокоил нас и огромный резерв с 50-й армии, который еще не перешла в наступление своим левым флангом. Успокаивали мы себя тем, что без риска на войне не обойтись, а наш риск мы считали обоснованным. Надеялись, и как оказалось, не напрасно, что правый сосед подтянет свой левый фланг, уменьшая образовавшийся между нами разрыв, а левый сосед, 63-я армия, используя наш успех, перенесет свои усилия на правый фланг и также облегчит этим наше положение. Особенно мы боялись за разрыв с 50-й армии и за шоссе, идущее от Могилева. А потому 362-й дивизии приказано было одним полком захватить и оборонять село Хачинка до подхода частей 50-й армии, а остальными силами сосредоточиться в Большой Зимнице, образуя армейский резерв. В этой сложной обстановке хотелось иметь в резерве хоть что-нибудь. На четвертый день операции 283-я дивизия овладела селом Абедовичи на берегу Днепра, но в то же время испытала сильное давление со стороны 95-й пехотной дивизии противника, переброшенной из района Орши. Полк нашей дивизии, отбивая атаки противника, захватил 23 пленных, подбил 8 танков, но был вынужден оставить селец Халапеев. 121-я гвардейская стрелковая дивизия овладела районным центром корма у нашей левой границы на реке Сож и продвинулась к западу от него. Противник начал отход из Гомеля. На пятый день в Москве был дан салют в честь освобождения Гомеля. Нашим 283-й, 121-й гвардейской стрелковым дивизиям, 584-му истребительному противотанковому полку и 295-му артиллерийскому полку было присвоено наименование «Гомельских». Хотя наши соединения части находились далеко от Гомеля, их участие в его освобождении было высоко оценено. 269-я стрелковая дивизия под командованием полковника Кубасова по собственной инициативе, совершив сложный маневр, ночным боем овладела журавичами, хатовней и вышла к реке Гутлянке. В этот же день мы получили уведомление, что из состава 63-й армии нам передается пятая Орловская стрелковая дивизия, лучше поздно, чем никогда. Результаты этой смелой и доведенной до конца операции были очень важны. В результате ее обстановка на нашем фронте резко изменилась. Почти все войска фронта значительно продвинулись вперед. 50-я армия, используя наш успех своим левым флангом, продвинулась на 35 километров и не дошла лишь 15 километров до Днепра. 63-я армия вышла на нашу линию, но не дошла до Днепра, встретив упорное сопротивление противника, удерживающего плацдарм 45 километров по фронту и от 12 до 6 километров в глубину, обеспечивавший немцам использование железной дороги, идущие по западному берегу Днепра от Жлобинского узла до Могилева и далее на север полностью высвободились силы 11-й армии. Была освобождена обширная территория между Сожем и Днепром и крупный промышленный центр, областной город Гомель. Операция была поучительна во многих отношениях. Как я уже говорил, командование фронта, ведя наступление армиями левого крыла, резонанно требовало от армий правого крыла активных действий, то есть Проведение операций местного значения, чтобы удерживать стоящего перед нами противника. Но хорошо известно, что такие операции приносят больше вреда, чем пользы, даже в том случае, когда нас и противника разделяет поле в 500 метров. А нас отделяла от немцев такая река, как Сош, с долиной в 2 километра шириной. Я всегда предпочитал активные действия, но избегал безрезультатных потерь людей. Вот почему мы так тщательно изучали обстановку не только в своей полосе, но и в прилегающих к нам районных соседей. Вот почему при каждом захвате плацдарма мы старались полностью использовать внезапность и одновременно с захватом предусматривали закрепление и удержание его. Я всегда лично следил за ходом боя. И когда видел, что наступление не сулит успеха, не кричал «давай, давай», а приказывал переходить к обороне, используя, как правило, выгодную и сухую местность, имеющую хороший обзор и обстрел. После первых безрезультатных попыток наступления с плацдарма у села Студенец, нам все же приказано было продолжать активные действия, чтобы избежать лишних потерь при переводе частей через СОЖ в невыгодных условиях, Мы пошли даже на то, что просили прирезать нам полосу в 15 километров от соседа. Это позволило выполнить приказ со значительно большими результатами и меньшими потерями и приковать резервы противника к плацдарму за рекой Проне. Удачно выработанный и осуществленный план дезинформации заставил противника верить, что мы готовимся продолжать активные действия не здесь, а на правом фланге. Когда мы почувствовали, что обстановка перед армией изменилась в лучшую сторону, мы не постеснялись обратиться с новой просьбой вернуть 50-й армии прирезанную от нее полосу вместе с захваченным нами плацдармом, хотя и понимали, что ставим себя этой просьбой в смешное положение. И мы не побоялись взять на себя столь ответственную задачу всеми дивизиями армии пролезть через игольное ушко плацдарм в 2,5 на 2 километра, и выйти на Днепр, вместо того, чтобы наносить противнику булавочные уколы частыми операциями. Разговаривая с командующим фронтом по этому вопросу, я чувствовал неполное его доверие. Полагаю, что в этом я не ошибаюсь. Если бы Рокоссовский верил в наш успех, Он в первый же день дал бы распоряжение командующему 50-й армии о переходе в решительное наступление его левым флангом, а также о переброске к нам от левого соседа стрелкового корпуса или заставил бы командующего 63-й армии сосредоточить силы на своем правом фланге для наступления одновременно с нами. Но этого не случилось. Мало того, в критический момент у нас был отобран автобатальон. Перед четырьмя армией правого крыла стояла одинаковая задача – местными боями удерживать перед собой противника. Что же помогло нашей третьей армии сделать больше, чем другие? Больше всего помогла уверенность, основанная на сплоченности всего личного состава и его выучке. Только вера в свои силы, вера в то, что мы сложенными и инициативными действиями захватим и удержим большой плацдарм в первый же день операции, могла подсказать нам решение ввести на плацдарм второй эшелон армии. А именно, своевременный ввод в бой второго эшелона с утра второго дня позволил нам наращивать силы и заполнять большие промежутки между дивизиями, наступающими по расходящимся направлениям. Большую роль сыграло вошедшее у нас в правила личное наблюдение командиров дивизий за полем боя, с приближенных к противнику НП. Это и позволяло вводить резервы своевременно. Оправдал себя и такой риск, как ввод в бой последней резервной дивизии в той критической обстановке, когда На фронте в 120 километров было так много больших разрывов. Как невелика была наша вера в боеспособность армии, действительность превзошла ожидания. Мы считали бы большим достижением, если бы прошли 50-километровые расстояние до Днепра к исходу четвертого дня. Но армия выполнила эту задачу на сутки раньше, при том в условиях почти непроезжих дорог, Недостатка боеприпасов, когда даже патроны доставлялись самолетами У-2. Самостоятельный интерес представляет многочисленные случаи применения трофейных боеприпасов. Приведу несколько примеров. В артиллерийских полках не все орудийные расчеты имели орудия. Командиры артполков учитывали трудность втаскивания орудий на руках на крутой западный берег реки и предвидели, что орудия непосредственной поддержки будут отставать от боевых порядков батальона. Выход из положения нашли в том, что расчеты, не имевшие орудий, шли с пехотными батальонами первого эшелона. Так, например, при одном батальоне шли расчеты 9-го гвардейского артиллерийского полка во главе со старшим лейтенантом Селезневым и лейтенантом Манчаком. Через 30 минут после атаки переднего края была захвачена в деревне Салабуда 75 миллиметровая батарея с большим количеством боеприпасов. Расчеты, заранее ознакомленные с трофейными орудиями, быстро повернули их в сторону противника и открыли огонь. Они продолжали бить противника не только с этой позиции, но и продвигались вместе с батальоном до тех пор, пока не израсходовали весь запас трофейных снарядов. Еще один случай. При третьем м батальоне 327-го полка 186-й стрелковой дивизии шел с такими же запасными расчетами лейтенант Лавров. Батальон захватил 105 миллиметровую батарею. Артиллеристы Лаврова прекрасно использовали эти мощные орудия и били из них по противнику, пока не израсходовали всех снарядов. Вообще артиллеристы потрудились хорошо. Они расчищали огнем дорогу пехоте как при прорыве обороны противника, так и в ходе всего наступления. Квалифицированные офицеры-артиллеристы, как правило, были при батальонах. Благодаря этому удавалось поражать цели с минимальным расходом боеприпасов. Большую роль сыграли орудия прямой наводки, число которых доходило до 30% всех имеющихся стволов. Как и в предыдущую операцию, колоссальную работу проделали саперы. Бойцы 57-й инженерной бригады построили через СОЖ 7 мостов, 12 штурмовых мостиков, разминировали 26 проходов на переднем крае и 275 километров дорог во время наступления. Сняли 13 500 мин, отремонтировали 33 моста. 155 километров дорог и проложили 109 километров колонных путей. А сколько было работы в долине реки при приведении ее в проходимое состояние и при устройстве выходов на крутой берег. Несмотря на быстрое продвижение войск, телефонная и радиосвязь работали безотказно. В этом заслуга всех связистов, начиная от рядового телефониста и кончая начальником связи армии Мишиным.